Глава 33. Экстра. Одобрена Лордом Льямом. Полностью контролирующий свою планету Лорд, на самом деле является королем владений, которые простираются на целую галактику. Я рассматривал стелескопическое изображение своей галактики в своем офисе. Но разве не прекрасное зрелище? Коснувшись рукой карты, я могу приближать и отдалять изображение. Действительно, ощущаешь себя межзвёздным правителем? Как будто вселенная находится у меня в руках. Все в этой галактике принадлежит мне. Итак, что бы мне с этим сделать?» На мое бормотание ответил Брайан, который занимался приготовлением зеленого чая и мармелада для меня. «Ортельям, уже три часа, время для полдника». «Ты принес дорогих чайных листьев и сладостей?» «Я к дешёвым даже притрагиваться не буду». «Поедать сладости на деньги моих потельщиков. Что может быть лучше, а те, что стоят баснословных сумм, вдвойне вкуснее? Насколько известно вашему покорному слуге, чайные листья лучшие в округе, а мармелад был специально приготовлен заведением с богатой историей. Чайные листья по космической цене, а сладости были специально приготовлены лично владельцем магазина, который существует сотни лет. Даже представить не могу, во сколько мне обошелся этот полудник. Попробовав мармелад, я ощутил умеренную сладость. А запив его чаем, я не почувствовал и намека на горькость. Это сочетание просто поразительно. Великолепно. И правда чувствуешь жизнь в роскоши? Брайан выглядел довольным. Рад это слышать, Ортлеам. Я думал, это просто очередная часть со сладостями. Но они превзошли все ожидания. Добавим их в постоянное меню. Брайан... Включи сегодняшние сладости и чай в меню. О, вы уверены? Могу себе позволить. Ради этого я выжимаю свой народ. После увеличения налогов, денег существенно прибавилось. Все остальное я оставила магии. Так что, к сожалению, не знаю мельчайших подробностей. Но все же пусть мои люди и страдают, у них получаются хорошие сладости. Настоящее блаженство. Увидев мою улыбку, Брайн заговорил. «Орделиам, вы не против, чтобы оба заведения были признаны вами?» «Как они себя поведут, получив одобрение их злоу Орда? Получившие его без сомнения будут испытывать неоднозначные чувства, но они не обрадуются признанию, но не могут перечить мне, проявителю галактики. А раз так, то с радостью соглашусь. Дадим им мое одобрение, которое приобрело печальную известность после повышения налогов». Будь я просто людином, то ни за что бы не пошел в магазин, одобренный деспотом. Разумеется, я предоставлю им официальный сертификат с моим именем. Теперь они одобрены лордом Лиамом. Понял. Я сейчас же займусь приготовлениями. Позаботься, чтобы они разместили его на самом видном месте. Разумеется. Что произойдет, когда они выставят его на показ? Ненавидящие меня клиенты перестанут приходить. И затем магазину придется полагаться на меня, чтобы сводить концы с концами. Уже не терпится увидеть выражения на их лицах. Я разрушу их жизни и заставлю ощутить смертный приговор. Поскорей бы. А еще сегодня великолепный чай и сладости. Некий кондитерский магазин, существовавший вот уже свыше 600 лет. Он открылся еще во времена прадеда Лиама, Алистера, и до сих пор не закрылся. Ушедший на пенсию владелец с самого утра пребывал в напряжении. Он передал магазин сыну, который сейчас был в особняке Лиама. Напряженный бывший владелец целый день неловко приветствовал покупателей у входа. К нему обратилась сноха. «Отец, почему бы не подождать его внутри?» «Нет, не могу развабиться дома». От волнения у него даже пересохло в горле. В этот момент появился его сын который, с сломя голову, бежал в магазин. У него в руках был обрамленный сертификат. «Отец, получилось! Я получил от лорд сертификат!» Сын поднял сертификат над головой. «Что?» «Мне сказали отныне делать регулярные поставки. Они хотят, чтобы я лично приходил в особняк готовить, когда того пожелает лорд Ильям!» Бывший владелец дрожа поднялся со своего стула. «Ты...» Да, молодец. Отец с сыном обнялись. Жена сына тут же побежала в магазин и вышла оттуда с вывеской. После того, как она что-то сделала в терминале, надпись на вывеске поменялась. Одобрена ордом Лиамом». Увидев эти слова, все неподалеку тут же остановились. Так этот магазин делает поставки самому орду Лиаму? У них вкусные сладости и владельцы приятные. Никогда не пробовал. «Можешь купить чего-нибудь?» У магазина один за другим начали собираться покупатели, и вскоре был распродан весь сегодняшний товар. На этой территории ничему не доверяют больше, чем имени Орда Лиама. Когда что-то признается с использованием его имени, продукты махом разлетаются. Выходившие из магазина домохозяйки болтали между собой, поглядывая в свои терминалы. «Смотрите, тот чайный магазин тоже одобрен. Они принимают заказы онлайн». «Плохо дело, мы опоздали. Нужно делать предзаказ». Информация быстро распространилась, и все онлайн-заказы уже были распроданы. Бывший владелец кондитерской с улыбкой укладывал товар в сумки покупателей. «Похоже, вам наконец можно уйти на покой». Мне нечего волноваться. Сын оказался более умелым кондитером, чем я. Глядя на него, не скажешь, что это тот же человек, который был напряжен весь день. В магазине вдруг раздался звонок. На него ответила жена. Да? Здравствуйте. Это торговая палата Хенфри. От Хенфри компании поступил оптовый заказ. Космопорты дома Банфилдов. Здесь расположен штаб торговой палаты Хенфри. Хенфри компании широко известна как главный поставщик Лиама. Томас, и ее глава в настоящий момент с помощниками пробовал чай и мармелад, одобренные Лиамом, Мнение его помощников. Получится ли у нас продать их за пределами водения Бенфилдов? Получится, но нужно поставлять их в развитые территории. Если говорить о местах, где известно имя Орда Ляма, как начать не водение Экснеров. Где они смогут их продать? Вот что сейчас они обсуждали. Лиама охотник на пиратов. Когда товар приобретает имя такого человека, то превращается в доходный и надежный источник прибыли. Его можно продавать без опаски. Да я в свою порцию Тома заговорил. Неплохо. А также они хорошо сочетаются. «Давайте объединим их в набор и попробуем продавать так!» «В этой вселенной существует множество населенных планет, но на некоторых они понравятся, а на других нет!» «На территории Банфилдов есть много чего на экспорт!» Томас был рад. «Чем к большему ассортименту особой продукции у него есть доступ, тем больше уникальных товаров он сможет продать!» Один из помощников заговорил. «Последние годы давление со стороны других торговцев возросло!» Томас беспокоился по этому поводу. лорд Лиам терпеть не мог пиратов, что значит, он являлся очень хорошим покровителем для торговцев, которые путешествуют в космосе. Множество торговых домов метило на их место его эксклюзивного торговца. «Если у них есть с нами какие-то проблемы, пусть обратятся к лорд не хочу разбираться с ними». Я сидел расстроенным в своем офисе, а Маки принесла чашку с чаем и поднос сладостей. «Хозяин, что-то случилось?» Даже спустя несколько месяцев чай и мармелад оставались по-прежнему вкусными. Но проблема не в этом. «Да, я точно одобрил этот чай и сладости. Так как дошло до того, что они отправляют их повсюду?» «Очередь на их расписано на несколько лет вперед. По моим расчетам, до налаживания ситуации пройдет по меньшей мере три года», быстро ответила магия. «В магазине можно провести ремонт. Поля расширить, нанять больше персонала и тому подобное. «Но почему они так хорошо продаются?» Даже Томас пришел и заявил. «Тут чай и мармелад были довольно хорошо восприняты». Но разве не странно?» «Можете не волноваться. Ваши поставки гарантированы, хозяин. вас особняк постоянно поставляется обговоренное количество». «Да я не об этом, а маги!» «Пардон?» «Почему они продаются даже с моим признанием?» В смысле, раз я поднял налоги и запретил ту странную прическу, разве они не должны ненавидеть все, что связано со мной? А магия задумалась ненадолго, прежде чем ответить. Действительно ли люди будут читать продукт плохим, если вы оценили его хорошим? А... Если честно, я удивился простотой этого ответа. Это определенно хорошие продукты. Было бы странно, если они не продавались. И вообще... Когда я впервые их попробовал, они же уже были популярными в моих водениях. Даже с моим одобрением, почему бум произошел именно сейчас? Я совершил ошибку. Я полностью просчитался. Чем это закончится? Брайан. Больно. Брайан порекомендовал свои любимые чай со сладостями Уорду Лиаму. И теперь не может их приобрести. Как же больно. Конец второго тома. Автор... Миссимо Йому. Озвучил Эурон. Перевод Куруй Спасибо за прослушивание.